В более раннем диалоге Платона, Критон, говорится о том, как некоторые друзья и ученики Сократа составили план его бегства в Фессалию, которым он мог воспользоваться. Вероятно, афинские власти были бы очень рады, если бы он бежал, и можно допустить, что предложенный план вполне мог удаться. Однако Сократ не захотел им воспользоваться. Он утверждал, что был осужден на основании закона и что было бы неправильно совершить какой-либо незаконный поступок, чтобы избежать наказания. Он первый провозгласил принцип, который мы связываем с Нагорной проповедью, а именно, что мы не должны отвечать кому-либо злом на зло, какое бы зло мы не испытывали от него». Затем он представляет себе, что будто бы ведет диалог с законами Афин, в которых указывается, что он обязан уважать их, подобно тому, как сын обязан уважать своего отца или раб своего хозяина, и даже еще в большей степени, и что, кроме того, каждый афинский гражданин свободен эмигрировать, если ему не нравится афинское государство. Законы оканчивают свою длинную речь следующими словами. «Нет, Сократ, послушайся ты нас, твоих кормильцев. Не ставь выше справедливости ни детей, ни своей жизни, ничего другого. Тогда, придя в преисподню ты можешь во всем оправдаться перед тамошними правителями». Ведь если ты сделаешь то, что собираешься сделать, то ни здесь не окажется это лучшим, более справедливым, благочестивым ни для тебя, ни для кого-либо из твоих, да и там не будет, когда ты туда придешь, чем если ты теперь уйдешь, подвергшись несправедливости не от нас, с законов, а от людей. Если же ты уйдешь, столь постыдно воздав за несправедливость, и за тебе причиненное зло, приступив свои соглашения и договоры с нами, зло поступишь с теми, с кем это менее всего следовало, самим собою, с друзьями, с отечеством, с нами. Мы будем на тебя гневаться, пока ты жив. Да и там наши братья, законы преисподней, неблагосклонно тебя примут, узнав, что ты и нас собирался погубить, насколько это от тебя зависит. Сократ говорит, «Мне кажется, будто я слышу эти речи. Все равно, как карибанствующим кажется, будто они слышат флейты. Поэтому он решает, что его долг в том, чтобы остаться и ждать смертного приговора.